На всю столицу прогремели тогда знаменитые «Северные ночи Сидорова», нечто вроде «Афинских ночей», только на иной лад. Влиятельные аристократы, избалованные парижской кухней, возлежали на медвежьих шкурах, словно в чуме. Перед ними романтично потрескивал костер, и гость с удивлением замечал, что огонь в нем поддерживает старый самоед с медной трубкой в зубах подавали вина и настойки, выгнанные из тундровых ягод и трав, закусывали олениной, вязигой, нельмой, северными шаньгами. И было еще множество разных блюд, секрет приготовления которых Сидоров не раскрывал, дабы гости не побрезговали. Северные ночи служили Сидорову для пропаганды. «Я ныне озабочен», — толковал он, — оседлостью наших тундровых кочевников. Вот и возвожу в тундре русские бревенчатые избы. Нужны больницы и школы для инородцев. Я построил школу для остяков. И что же? Вдруг на днях узнаю, что губернское начальство моих учеников разогнало, школу разнесли по бревнышку и распилили на дрова для отопления тюремного острога. Делали это, я вас спрашиваю, господа? Подлость какая-то. Корабли Сидорова уже ломали во льдах Карского моря не столько торосы, сколько разрушали костные мнения, будто плавание на севере невозможно. Это были рейсы, насыщенные трагической героикой смельчаков-одиночек. Словно заново воскресли громкие времена злато-кипящей Мангазеи этой знаменитой российской Помпеи, погребенной под сугробами на краю света. Европа была удивлена. Михаил Константинович писал, Уважение к нашим морякам до того было велико, что даже дамы, являвшиеся для осмотра шхуны, награждали капитана своими фотографическими карточками и букетами и писали ему стихи о победе, совершенной над грозной стихией. Молодой и красивый лейтенант флота Павел Крузенштерн, племянник знаменитого мореплавателя, был первым, кто откликнулся на призыв Сидорова «штурмовать льды», а следом за Крузенштерном в ледник Европы пошли и другие, и повели корабли с грузами. Сидоров и сам не раз рисковал жизнью, забираясь в такие места, где еще не ступала нога человека, а потому заранее составил завещание, распорядившись своим капиталом так, что все миллионы оставлял для нужд Севера, для развития образования северных инородцев, а детям своим... «Ни копейки не дам», — говорил он, — «пусть сами всего достигнут». Дети, надеющиеся на получение наследства от родителей, как правило, ничего не хотят делать. Я начинал жизнь на пустом месте. Пусть они изведают это счастье. Нефть уже становилась кровью прогрессом, и Сидоров знал те места, где наружу почвы выступали маслянистые пятна. Он провел разведки на реке Ухтеб, Но бурение ему запретил министр государственных имуществ. Сидоров решил действовать контрабандным путем. Закупил в США ценное оборудование, составил партию и студентов-геологов, и бродяг отправились в дальний путь. Это был год, когда Нобель проводил активное бурение на Абшироне, когда брызнула первая бакинская нефть, а керосиновые лампы стали побеждать свечки и лучину в деревнях. Одновременно с Нобелем Далеко на севере Сидоров погрузил бур в зыбкую почву Ухтинской нежели. Погибни они тут, и никто не узнал бы, где сгнили их кости, ибо вокруг на тысячи вёрст распростёрлась первозданная безлюдья леса тундры. Работы было по горлам. Много недель подряд Сидоров засыпал под жужжание бура, вгрызавшегося в недрополярной толщи. На отметке... Пятьдесят два метра бур треснул, черт бы его побрал. Когда его вынули, из скважины обильно зафонтанировала нефть. «Ну вот же она», — сказал Сидоров почти огорченно, смазывая нефтью свои сапоги. «Но мне здорово не повезло. Хорошо бы министра прямо мордой в эту скважину. А я деньги истратил, и в дураках остался». Скажи теперь в Петербурге, что произвел бурение, меня в тюрьму посадят за нарушение законности. это первая скважина на Ухте не забыта потомством. Она сохранилась под названием Сидоровская. Советские нефтяники окружили ее штакетником. Здесь установлена мемориальная доска.